Глава двадцать третья. В тени кораблей. Когда в ночь на воскресенье ударили колокола, первые верные увидели отца Григориса, он ждал у входа в церковь. Всем уже было известно про великое чудо, про то, что подношения обнаружились на ветках дерева. «Ты видал?» — повторял один другому. «А мы-то напрочь про него позабыли». и больше не устраивая им праздников в его честь. И один другому напоминал, как пировали они некогда в тени раскидистых ветвей. Так все изговорились отметить пасхальное воскресенье вместе на другой день за пределами деревни. Погода была прекрасной, солнце щедробно тепло, так что приготовление начались с самого рассвета. Мужчины чистили окрестности и вместе с детьми собирали для костра павшие ветки олив и прочий хворост. Вокруг костра они положили камни квадратом и поставили между ними вертела с насаженными кусками баранины. «Мясо мы лишний раз не переворачиваем», разъяснял Кир Фома с мальчиком, которые были у него на подхвате. «Только когда оно уже занялось с одной стороны». Потому-то мы и называем его антикриста супротивным. Антикриста один из способов запекания баранины на Крите. Камни укладывают квадратом вокруг разведённого огня, на них частоколом устанавливают вертела или даже обычные пруты, на которые нанизаны куски баранины. Мясо, которое по сути находится вокруг, супротив огня, запекается несколько часов от жара костра, но не от прямого контакта с огнём. Когда с одной стороны мясо готово, вертелап переворачивают другой стороной. «Потому-то мы и называем его антикриста, супротивным. Супротив огня мы его устанавливаем, а не над ним и не под ним». Мальчикам не терпелось сбежать и поиграть в мяч, но Кирфомос продолжал наставление. «И помните, что правильное антикриста мы только солью присыпаем. Много крупной соли требуется, но никаких других специй. Даже перцу там делать нечего, поняли? Да, Барба Фомас, даже перцу там делать нечего, прокричали мальчишки и стремительно исчезли, пока он снова не нашёл для них работы. Каждое семейство бросило свои покрывала на землю, а поверх них расстелило скатерти. Женщины распаковывали тюки и добывали из них тысячи чудес: пироги, фаршированные тыквы, свежие артишоки. Улиток, сырые и мытые овощи. Дети носились и играли в прятки и салочки, пока взрослые поднимали первые бокалы. Все на перебое приглашали друг друга присесть у их покрывал и угоститься. Бокалы пустели всё быстрее и быстрее, а общее настроение становилось всё веселее и веселее. Уже и музыкальные инструменты достали, и песни начались. то тут, то там вспоминали о Керфомусе, который сам провозгласил себя ответственным за вертела и ни в какую не соглашался оставить их без присмотра. "Дуй сюда, Фома, пропустим по стаканчику венца, давай выпьем раки", кричали ему. "Э, друзья, я свой пост ни за что не оставлю", отнекивался он. "Я свою первую закуску никому не уступлю". Свою долю внимания получила и Деспина. Новость потрясла всех. Веспена уезжает вместе с Райнером и Ундиной. Она проведёт с ними 2 месяца, а потом они вместе вернутся на лето. Теперь-то она поймёт, что земля круглая, хочет она того или нет. И она выучит меня говорить по-гречески лучше, чем сейчас. Щебетала Ундина, пока Сим испытывался справиться с тоской, нахлынувшей из-за внезапного известия. Ты будешь меня ждать? спросила Ундина. Сим лишь только кивнул. Анна наклонилась и поцеловала его в щёку. Ты лучший мой друг в Греции и Австралии. Каким далёким показалось Симосу лето. Нет, он был рад, что Деспина поедет с ними, так Ундина не забудет об их крошечной деревне, когда вернётся в свою страну. Когда всё было съедено и выпито, а танцевать никто больше не мог, все растянулись на земле. Они смотрели на корабли, что покачивались ветви от дерева, и каждый думал о своём. Только Виолетта продолжала рассказывать истории детям, которые заворожённо слушали её. Фато вытянул руку и коснулся Стратаса. Она опасалась, что серебряные корабли поднимут настоящую бурю в его душе и море увлечёт его обратно, а ей останется только прыгнуть со скалы и разбиться о камни. Но Стратас, видимо, думал о другом. Видишь, как красиво могут плыть корабли даже по веткам дерева. Я сыт морем по горло, малявка. Теперь я мечтаю о том дне, когда мы попробуем наше первое вино. Николс был очень доволен, что жители деревни решили праздновать Пасху у дерева. Ему не хотелось, чтобы Ангела всё тосковала о своём доме. Он смотрел теперь, как жена укачивает младенца, и любовь переполняла его до краёв. Анна, словно почувствовав эти мысли, обернулась и взглянула на него. Николас, а тебя очень заденет, если мы не назовём малышку Василией? Ничуть. Назови её в честь своей матери, но зови её как угодно, как ты хочешь. Я назову её Виолеттой. Надеюсь, имя ей подойдёт. Ангела, какой ветер принёс тебя ко мне? Николас обнял жену. А затем прошептал в её косы то, что должны были услышать только они. Вот теперь твои корни переплелись с моими, и мы будем вместе навеки. Никола, пойдёшь поиграть с нами в мяч, прокричали ему Симос, Йоргас и Вретос. Высоко в небе, над самым хребтом горы, появился орёл. Он летел высоко, распростёрши крылья. Внезапно он нырнул вниз. Хлопай крыльями спускался он ниже и ниже, боролся с потоком ветра, пока не оказался прямо над деревом. Маркус следил за его полётом как зачарованный, прыгал с камня на камень, чтобы подобраться к орлу поближе. Осознав, что он такое делает, Маркус оглянулся посмотреть, не заметил ли кто. К счастью, всех занимал лишь футбольный матч. Если бы только мы обладали даром древних, что умели читать будущее по полёту птиц, проговорила Виолетта за его спиной. Вот эту птицу я знаю, отозвался Маркус. Это костяник. Он поедает костный мозг, а кости выбрасывает. Ну что ж, желаю тебе стать похожим на него. Чтобы я летал высоко или чтобы поедал костный мозг? Виолетта пожала плечами и улыбнулась. За этой улыбкой Маркосу почудился весёлый смех девушки с пожелтевшей фотографии, которую он увидел в коробке под кроватью. И Маркосу вдруг показалось, что он слышит, как Виолетта говорит: "Я вернулась в свою деревню. Только об этом я всегда мечтала вернуться сюда, где весной Рядом с морем расцветают вёлы. Книгу Одинокое дерево Марии Попаяни в переводе с греческого Анны Ковалёвой читал Георгий Геласов специально для издательства Самокат.